михаил владимирович васюнин стихи бабочка махаон дождь начинает падать капли стучат в унисон тихо летит летит через память бабочка махаон звуки со старой пластинки снова спешат в никуда Мокрые, мокрые, злые ботинки, мокрая, злая вода. Дождь разбивается насмерть, мне уже все равно. Завтра проснется хронический насморк, нынче в глазах махаон. Мне уже скоро за триста. Жизнь пролетела, как сон. Только на сердце, светлом и чистом, Добрый сидит, Махаон. Знаю. Я так гляжу, что пробирает дрожь. Деревья распускаются и травы, и думаю, что могут быть неправы. Те, которые... Ну, в общем, ты поймешь. Мои глаза не закрывай, не трожь. Еще успею отхлебнуть отравы. Как счастлив я, что могут быть неправы, Ну, те, которые, ну в общем, ты поймешь. Родился день, боюкающий ложь, Под равнодушным серебром оправы. Теперь я знаю, что всегда неправы, Ну, те, которые, ну, в общем, ты поймешь. Сны прокуроры Нервы растоптаны, Мысли разбросаны, строчки написаны, полосы сверстаны. Сны прокуроры дымят папиросами. Снова замучают своими вопросами. Детские тайны, смешные пророчества. Знаю, останется лишь одиночество. Странные сны, перекрестки желания. Нет им предела и нет оправдания. Утро встречает улыбкой несмелую, словно той ночи последней не было. Вечные спутники, имя и отчество, утро и ночь, встреча и одиночество. Нервы растоптаны, мысли разбросаны, строчки написаны, полосы сверстаны. Сны прокуроры дымят папиросами, снова замучают своими вопросами. Клен. Да это что-то от чёрта, да это что-то от Бога. Да я устал быть мертвым Да я отдохну немного. Да соткан небылицей. Снег на поля ложится падает и кружится, но никогда не снится. Нет. Это с заплутавшим счастьем венчается ветер. Да, я мечтал стать опавшим больше всего на свете. Это совсем не страшно. Листья летят несмело. Вот и стал я опавшим и даже заледенелым. Лед. Это те же руки. Лед. Это те же губы. Слышу по сердцу стуки солнечным ледорубом. Да, это что-то от черта. Да, это что-то от Бога. Да, я устал быть мертвым. Дай отдохну немного. Биоритмы О, как желанны дни, когда ты полон сил, добра, надежды, когда не могут разозлить невежды. Такие дни бывают не всегда. У биоритмов есть простой закон, который заставляет все меняться. Сначала в мрачные мысли погружен, потом готов по пустякам смеяться. Как желтый листик падает в траву, Как чисто небо застилают тучи, Так иногда мы грезим на его, Так счастье нас порою мучит. Летний вечер. И не надо ни о чем, ни о чем не надо спрашивать. Это песня, лишь прием. Белым черное закрашивать. Не смотри, как на лжеца. Я устал от недоверия. Эта песня без конца Так нужна, когда не верю я. Летний вечер свеж и тих, В летний вечер только кается. Ты прости, что не постиг до сих пор святого таинства летний вечер тих и свеж в летний вечер так мне хочется сделать штамп на сердце нерж убежать от одиночества жернова твое лицо подстать любви Цветет на фоне алых роз. Те розы, первые мои, Блестят росинками из слез. Твое лицо под стать любви. Как трудно подбирать слова. Мой стих давным-давно завял. Растерли розу жернова? Не разобрать из слов завал, как трудно подбирать слова растерли розу жернова моя осыпалась любовь тому кто мучает слова не нужно никаких цветов растерли розу жернова ответ читать в твоих глазах несложно Мне только что твой взгляд сказал, что все у нас с тобой возможно. Вот кто б меня так понимал. Но я прочел, и все погасло, и в сердце суматохи нет. Ты поспешила, и напрасно дать раньше времени ответ. Вечер. Брожу по длинной. Мостовой, и зябко пожимаю плечи, никем не узнан и не встречен, брожу по длинной, мостовой, и вечер нежно, голубой, грустит, склонясь ко мне на плечи, я пью воспоминания встречи, и вечер нежно, голубой, нам не увидится с тобой, фонарный столб далекой встречи.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 Нам не увидеться с тобой. Фонарный столб далекой встречи. Тихонько плачет мне на плечи. Нам не увидеться с тобой. Ну вот и вечер. Ну вот и вечер. Надо мной расправил крылья трепет сонный, И я, как будто обреченный, Поник тяжелой головой. И удивиться не успев. Я с ног до головы укутан Волшебным сном и убаюкан Под сердце радостный напев. И просыпаться нет уж сил, Когда труба зовет в дорогу, Но я встаю, и слава Богу, Что я во сне всего лишь был. Это фото. Это южное солнце твои приласкало волосы, Две чудесных волны разделяет небрежный пробор. Светит южное солнце на бумажные полосы, Отражаясь в душе до сих пор. Этот взгляд неразгаданный затуманил раствор проявителя. Может, вовсе не этим должен был проявлять Но я помню, как падали в свете фотоувеличителя все счастливые капли, покидая формат. Яркий солнечный свет и листва черно-белые застывают стеной за твоей головой. Не шевелится нет, ни за что не поверие, ни один волосок не шевелится твой. Наваждение. Как долго ждал тебя, и вот ты смотришь на меня, но с глаз упала пелена, то было наваждение. Волшебным голосом ты шепчешь нежные слова и говоришь про что-то, улыбаясь, я словно заново рождаюсь, то было наваждение. Небесной рукой коснулась губ моих, И потеряли смысл все слова, Такие старые слова. То было наваждение. Конверт Посвящается родному дяде, Медушенко Юрию Дмитриевичу. По воле Рока мне вертеть Конвертом боли и печали. Невиноватыми совпали улыбки. Слезы, жизнь и смерть. Мне б только весело смотреть На мир, цветущий пьяным садом, Но снова выпадают рядом Улыбки, слезы, жизнь и смерть. И стоит бабочке взлететь, Так, невзначай, на всякий случай, И снова падают из тучи Улыбки, слезы, жизнь и смерть зимнее утро я умудрился рано встать мне утро чудо обещало небрежно застелив кровать я не поправил одеяло засеменив скорей к окну спешу согреть его дыханием пока снежинки тишину не возмутили колыханием уже не ночь еще не день еще не поднялись тревоги еще не встало солнце тень и город не вскочил на ноги а я стою такой смешной и словно в первый раз волнуюсь сраженный этой тишиной я на мгновение зажмурюсь через дорогу виден дом И снова в ожидании скором. В нем много окон, лишь в одном ютится свет нем укором. Застыли улицы, дома, все удивительно уныло. Неукротимая зима Еще не встала, не завыла, Пока тиха, пока нежна, Зима досматривает грезы. Еще не выспалась она. Должно быть, ей приснились розы. Их ароматом пленена снега украсит перламутром. И словно розами зима, я околдован этим утром. Я умудрился рано встать. Мне утро чудо обещало, небрежно застелив кровать. Я не поправил одеяло, засеменив скорее к окну, спешу согреть его дыханием, пока снежинки тишину не возмутили колыханием. Уже ни ночь, еще ни день, еще не поднялись тревоги, еще не встала солнце тень, и город не вскочил на ноги, а я стою такой смешной и словно в первый раз волнуюсь, сраженный этой тишиной.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 покрытыми рассветной пеленой. Заря чуть разожглась на горизонте, чтоб белый снег согреть в последний раз. Все это было, как кино на фронте. И он смотрел, не отрывая глаз. Два воробья уселись на пригорке. Смотреть кино и птахам не грешно. Замерзшие нахохлились, как волки, и снегу стало неожиданно смешно. Под этот смех неслышно солнце встало, раскинуло горячие лучи, и бедный снег, кряхтя и щурясь, таял, чтоб белым инеем прошелестеть в ночи. Прошелестеть, со смехом накрывая, Испуганных глупышек воробьев Прошелестеть, видение осыпая, И снова ночь наполнить до краев. Игла, Изломы губ, бровей и рук, как будто трещины на стенах, Зубной оскал душевных мук, Так ставит опыты на венах. А все, что падает с небес, Снег, пепел, дождь и чьи-то слезы, Старо, как древний черный лес, И ново, как росток березы. Не потерять и не найти Свой берег, речку, угол дома На неизведанном пути Мне все знакомо. Дождь. Дождь — любимое время поэтов. Именно время. Дождь — это время. Падают капли, теплые капли. Даже весело мне немного. Я куда-то иду, как цапля. Иду по кривой дороге. Падают капли, холодные капли. Попрятались все, а я и довольный. Промокли одежды, и волосы пакли, И нависли на уши, и на нос свекольный. Чувства сменяя, падают капли, Жестоко ломая души слабой двери. Чувства меняя, кем же мы стали? Ни живы, ни мертвы, Ни люди, ни звери. Записки вампира 1. Посвящается брату. Ты пришел, сел и взял, Злую руку в ладони холодной. Я подумал, к чему? Эти поздно пришедшие нежности. И вонзил свой кинжал. Понеслась кровь рекою свободной в набежавшую тьму, на просторы слепой неизбежности. Записки вампира 2 Посвящается Отцу Ты мне снова напомнил, и я пребываю в досаде. Ты мне снова напомнил то, что я уж давно позабыл. Ты мне снова напомнил, о какой помышлял ты награде. Ты мне снова напомнил то, что я никого не любил. Я в ответ промолчал, лишь проверил обойму нагана. Я в ответ промолчал, по лицу пробежала гроза. Я в ответ промолчал, может, поздно теперь или рано. Я в ответ промолчал, только грустью светились глаза. Мечта Ты приходишь внезапно всегда, вдруг нахлынешь из памяти дикой, Я бросаюсь на голос твой тихий. Ты приходишь внезапно всегда. Я тебе не скажу ни о чем. Догадайся своими глазами. В них смеются сирень с васильками. Я тебе не скажу ни о чем. Ты уходишь внезапно всегда тихой поступью в синие стекла я боюсь чтобы ты не промокла там на небе повсюду вода ты уходишь внезапно всегда река посвящается отцу васюнину владимиру михайловичу волна упала и разбилась а на песке остался крест старушка ветхая молилась христос воскрес христос воскрес едва уляжется волнение застыну голову склоня чужое чье-то отражение печально смотрит на меня лед атеизма не растаял На сердце снежная река бежит, сугробы оставляя и удивляя облака. В твоем саду немые вишни жестоко спорили с судьбой. Река проносится по жизни, и жизнь торопит нас с тобой». Волна слепящих отражений скользит, играет по листам, то вдруг, желая наслаждений, ударит по моим устам. Как удивительно пугливы из солнца зайчики цветут. Спустились в речку ветви ивы, и жадно-жадно солнце пьют. Как быстро с прошлым связи рвутся. Река уносит, не предупредив. Под тяжестью печаль гнутся Над речкой жизни строчки ив. Срывает ветер с детства шляпки И прячет их за далью лет. Кленовых листьев птичьи лапки Мне с тихой грустью машут вслед. Мотив Я б хотел тебе присниться, не забыл бы извиниться, Рассказать все небылицы, что придумал я за год. Мы бы вместе хохотали, и смеялись, и плясали, И друг друга догоняли, и как бабочки порхали Без печали и забот. Ты меня понять не сможешь. Я тебя, наверное, тоже с... И расстаться нам несложно, не печалься, не грусти. Ты поешь другие песни, мне они не интересны. Их мотив всегда известный. Может это и нечестно? Ты прости меня, прости. Там за облаками. Там за облаками весело и шумно. Звездной каруселью кружит млечный путь, Музыка такая мне пришла на ум, Но музыка веселья не волнует грудь. Там, за облаками, неземная стужа, Нет хмельного счастья и веселья там. Там, за облаками, побывать мне нужно, Чтобы не скучать по облакам, по облакам. Море. Лишь закрою глаза, Вдруг нахлынет такое Бесконечное море, А на нем паруса. Даже трудно сказать, Сколько нужно бежать Через степи и горы, Чтобы встретились с морем. Голубые глаза. Сомнение. Сомнения подкрались в младенческом шаге, Да так и остались на белой бумаге. Сомнения стлались сиреневой дымкой, И мне лишь осталось встречать их с ухмылкой. Сомнения лились друг с другом сливаясь, И мне не хватило жестокости малость. А сколько их было, а сколько их стало, А сколько их спорить со мною устало! Сомнения подкрались в младенческом шаге, да так и остались на белой бумаге. Абра-бенгра Без всхлипа и рыка, без стона и крика рождается день с сединой на висках. Туманно и пьяно звучит фортепиано, качается тень на прибитых носках. Попробуй чернила, их ела горила, смеясь и ругаясь куда-то во тьму. О том, что болело, о том, что сгорело, нельзя признаваться уже никому. Не зная печали сквозь дальние дали, Протопчут амебы тропинку свою, Волшебной весною, блестящей волною Вольются сугробы в песню мою. Сыграй же скорее, я стану добрее, И больше не буду стрелять и рубить Под куполом синим, когда-то был сильным, И рад бы забыть бы, но мне... Не забыть. Война. Дожди осенние не смоют печаль зеленую с вершин. В душе война, и мысли роют, окопы черные морщин. Моей души изрыто поле в непроходимый лабиринт. Воюют импульсы и воля, Воюют разум и инстинкт. Стихотворения и батальоны Исчезнут в пламени огня, Моих сомнений миллионы Вновь нападают на меня. Тревожно мысли голосуют, Но я устал и недвижим. Мои солдаты все воюют, но как не надоело им. Князь Владимир Повернусь на правый бок, повернусь на левый. Я сегодня не ходок к белой королеве. Я давно ее любил, ах, какая жалость! Дождь осенний подарил мне свою усталость. Князь Владимир заслонил туча головою И молчание хранил, стоя надо мною. Так хотел ему сказать, верный мой попутчик, Забери меня назад, без войны мне скучно. Непослушные уста наплели другое. Извини, я так устал. Не пойду с тобою. Повернусь на левый бок, повернусь на правый. Если б я подняться мог, я бы вырвал свой листок из жестоких правил листок в клочки изорванный листок спасался от лихой сигары и как заученный урок бубнил что он еще не старый что жизнь не скомканый листок и что со всеми нужно ладить а добрый кактус между строк все норовил его погладить Я, словно порванный листок, и об одном сейчас жалею, Я изорвал себя, как смог, Наверное, лучше не сумею. Разговор. Вы мне говорили про синее небо, Горячее солнце, открытые двери, На пятой планете давненько я не был. Вы мне говорили, но я не поверил. Вы мне говорили, не нужно пытаться оплавить на солнце волшебные перья. И в сердце своем мне пора разобраться, вы мне говорили, но я не поверил. Горячее солнце остынет с годами, и синему небу наскучит быть синим, вы мне говорили бодая рогами, но я не поверил жестоким и сильным. Из белого облака в черную пашню упали большие прозрачные капли. Вы мне надоели, как супчик вчерашний, и больше понравиться сможете вряд ли» соло фагота не спутаешь соло фагота с блондинкой не снимешь с рояля кровавый пиджак у зеркала зло примеряет ботинки прочти и скажи что здесь что-то не так ты видишь я вязну ты видишь я гибну в бездонной трясине чудовищных снов Поведай мне, Боже, когда я постигну священную тайну бессмысленных слов. Бездельник Блюз посвящается отцу. Ты видишь, как опять внезапно сварилось все, что было близко, восток и север, юг и запад, в кастрюле. Плавает сосиска. И кофе. Источает запах. Я тоже был всегда обеспечен. Шутил, смеялся, слушал сплетни. И у селедки хвост не вечен. Недолго он живет на свете. Ты за него поставишь свечи. В тени седого бабаба Кто выпил мой любимый кофе? Не понимал. Начальник штаба. Смеялся пьяный, мефистофель, игры с поджаренного, краба, законы Ома и Кирхгофа. Меня толкают на разборке. в желудке возникают строфы, блуждают в голове осколки, вестибулярные катастрофы. И все же я еще мечтаю забить в жестокость не для мести, а просто так. Стальную сваю, длиной километров двести. Но я про это забываю, мчась по извилистому следу. Забыл про вторник, понедельник. Забыл про пятницу и среду. Прости, что я такой бездельник. К тебе я тоже. Не приеду. Да и нет. И все, что нет, и все, что да, Во сне приходит иногда, не потеряешь никогда и то, что нет, и то, что да. В колодце черная вода напоминает нет и да. И все, что да, и все, что нет, ни утверждение, не ответ. А сколько раз за много лет ты скажешь да и скажешь нет, тем и живет весь белый свет. Повсюду ищет да и нет. Геометрия. Исходная точка, треугольник, круг, квадрат — это изначально основы всего. Но в течение жизни понимаешь, что или основы не те, или основы не там. И в итоге возвращаешься снова к тем же самым основам всего — Но понятым по-новому на треугольник круг квадрат разрежь любимую фигуру и попроси слепого гуру соединить он будет рад твой треугольник круг квадрат на треугольник круг квадрат ты так надеялся когда-то из-за доверчивость расплата жевать минувших дней салат Грызть, треугольник, круг-квадрат. Порви, магический квадрат, Сотри, волшебный треугольник, Ты снова сумасшедший школьник, И Пифагор тебе не брат. Ко всем чертям собачьим в ад Сбрось, треугольник, круг-квадрат. Вновь те же двое и квадрат Меня роняют на иголке, Спасение на книжной полке ищу, но падает мой взгляд На треугольник круг-квадрат. Ты помнишь, падал снегопад на треугольник круг-квадрат? Помнишь? Сказки Расскажи-ка мне сказку о вечной любви, о блистательном принце и няжной принцессе. Подожди, что-то больно вдруг стало в груди. Мне не вспомнить начало. Я не знаю конца этой пьесы. Расскажи-ка мне сказку о вечной весне. Рассмеяться бы мне... Только больно смеяться. Мой раскатистый смех мне приснился во сне. Я проснулся, и боль искалечила судорогой пальцы. «Расскажи-ка мне сказку о вечно больном». Все смеялись, когда он показывал рожи. Я разбил зеркала, чтоб не видеть его. Кто сказал? Кто сказал, что мы очень похожи? Расскажи-ка мне сказку о вечной любви, о блистательном принце и нежной принцессе. Подожди, что-то больно вдруг стало в груди. Мне не вспомнить начало. Я не знаю конца этой пьесы. И я возвращался. И я возвращался, может быть, во вторник, не думая, не зная, не гадая, что даже в среду плавно расходились Круги над озером, где раньше я бывал и стоял, и песни пел, и выводил кадрили. А вы меня нисколько не любили. Я возвращался, может быть, во вторник? Ведь в среду было бы не очень честно перед самим собой и смыслом жизни, который жил со мной и часто бился своей башкой в горячий холодильник, своей башкой в квадратный телевизор, где потерял эмиссию зеленый. Я возвращался. Может быть, напрасно. Всей дивный мир, цветущий пьяным садом из этого счастливого похмелья. И по-другому я никак не смог бы, по многим независящим причинам. По той причине, что кого-то жалко, что кто-то будет бить меня кастрюлей и говорить при этом «уфти-уфти», и говорить при этом «гоголь-моголь», как будто я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 И вы меня нисколько не любили. Эх вы! Молчать и удивляться. Я свято верил, что тепло наступит, Что после стольких дней дождя, Пустых ночей, холодных губ, Что я уже не буду труп, Ничком лежащий на распутье, Который обойти нельзя. Не перепрыгнуть. Я свято верил, северное солнце Разбудит в сердце новые мечты, Их вырывая из дождя, Который обойти нельзя, Который надо мной смеется. Я спорю с ним до хрипоты, До немоты. Я думал раньше, что испанские мотивы Расплавят на сердце холодную печать, Живая музыка вращает надо мной Волшебный снег — не твой вовек, не мой. Он для себя рождает переливы, А нам с тобой достанется молчать и удивляться. Разгар зимы Разгар зимы и черно-белых лилий, Задумчивость порога сновидений Живет во мне, я знаю. Но любил ли? Пожалуй, нет. Я не люблю мгновений. Когда-нибудь огромное мочало потрет мне спину ободком кинжала. Или не потрет? Что толку мне в кинжалах, которые не прячут в сердце жало? Что толку зажигать фитиль лампады? Что толку вспоминать все, что забыто? И сладко спать под вой слепой цикады? И биться в дверь, которая открыта. «Когда-нибудь бомбасты-феофасты Нальют мне чашку мутного искуда? Или не нальют? Что толку мне в искуда, В котором нет ни грамма и ни пуда? Когда-нибудь бомбасты-феофасты Нальют мне кружку терпкого искуда? Или не нальют? Что толку мне в бомбастах, Которые танцуют танцы в ластах? Что толку, невзирая на приличия, Менять сервизы женщин и обличья? Что толку, невзирая на запреты, Пить водку, лить вино и есть конфеты? Что толку быть убийцей и подонком И подличать, коряво или тонко? Ведь все равно добро и справедливость Дадут вам в морду, если вы подонки. Разгар зимы черно-белых лилий,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 Перекись добра и зла. Жизнь кристально-лучезарна, Жизнь шипящая маргинальна И притонна, и подвальна Смесь красавцев и мурла, Раскаленных бела, Жизнь банальна и циклична, Как закон периодично Пимизон философична после тридцати. Жизнь меня околдовала под коленом коленвала. Боль была и боль пропала. Веру бы найти. Жизнь рождественские встречи, дождь осенний, летний вечер, глупые пустые речи. Слышать больше не хочу. Что шептало рядом, мне ни жарко, ни прохладно. День проходит, ну и ладно. Пробку отвинчу. Шум большого водопада. Жизнь. Чего еще мне надо? Ни проклятий, ни награды больше не ищу. Жизнь летит ко мне навстречу. Жизнь. Когда еще я встречу? Не отвечу. Не отвечу. Только промолчу. Жизнь. Жизнь нормально-гениальна. Жизнь расчетно-коммунальна. Жизнь по-своему банальна. Перекись добра и зла. Жизнь кристально-лучезарна. Жизнь шипяще маргинальна И притонно и подвально, Смесь красавцев и мурла. Раскаленных до бела. Жизнь банальна и циклична, как закон периодична, пимизон философична. После тридцати, жизнь меня околдовала, под коленом коленвала. Боль была и боль пропала, веру бы найти. Жизнь вонючая помойка, плач старухи, смех ребенка, скрип пружин, стальная койка. Выцветший матрас, недокуренный окурок, миллион убитых шкурок, жизнерадостный придурок, лишь один из нас. Жизнь — рождественские встречи, дождь осенний, летний вечер, глупые, пустые речи, слышать больше не хочу, что шептала Ариадна, мне ни жарко, ни прохладно, день проходит,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 Ничего не случится, я знаю. Спит машина бродячего клоуна. Мое место с краю. Чувства сгорели, слетели, неожиданно, будто с Улыбаются зубы с полки, хотят гулять. Сейчас достану. Теперь решаю сам. Два пальца об асфальт. Свободы хоть ложкой жри. Почему-то снился детский сад. Нет, ты молодец, все круто, мощно и походка, только мне почему-то жаль тебя, если бы не водка. И хочется что-то сделать, чем-нибудь помочь, но эта мысль, что появилась в ночь, сбежала куда-то, и я ищу ее, брожу, иду куда не знаю, Мчиться на трех колесиках жизнь, мое место с краю. Здравствуй, ночь, здравствуй, ночь, ты все так же прекрасна, и я так, как прежде, хотел бы тебя и с тобою всегда, зубами к зубам, без усилий молчать и глазами в глаза. Но эта старая мысль, с которой упала слеза, убежала куда-то, и я ищу ее, брожу, иду куда не знаю. Уезжает на слониках жизнь. Видишь, мое место с краю. Казалось бы. Казалось бы дождь. Что может быть дольше? Казалось бы снег. Что может быть тише? Казалось бы жизнь. Что может быть тоньше? Казалось бы смерть. Но куда еще выше? Казалось бы, смех, что может быть звонче? Казалось бы, свет, что может быть ярче? Казалось бы, взгляд, что может быть зорче? О чем же теперь ты думаешь, старче? Казалось, что строчки падают с неба? Казалось, что мысли — осколки чуда? Возьми, отломи. И почувствуй вкус хлеба и вспомнишь, конечно, кто ты и откуда. 8. Каждого человека олицетворяет цифра от одного до девяти. Моя цифра — восемь. Я хотел бы влюбиться в осень. Я хотел бы влюбиться в восемь. Я хотел бы владеть пистолетом, Я хотел бы, но я люблю лето. Я хотел бы, не знаю зачем, но хотел бы влюбиться в семь. Все же в осени что-то есть. Я хотел бы влюбиться в шесть. Научил кто-то листья летать. Я хочу обниматься спять. Словно эхо в пустынной квартире, Я хочу целоваться с четыре. Ждем, когда прилетят снегири. Я хотел бы влюбиться в три. Не стареют пустые слова. Я хотел бы влюбиться в два. А в ответ прозвучит словно гимн. Вам выпадает номер один. День рождения Однажды вечером появилась странная мысль. Если не отмечать день рождения, то никогда не постареешь. Смешно. Я закопал свой день рождения в серебряном саду, где лунный свет искрится. Я так решил, что было мне не больше сорока. Всегда-всегда, всегда-всегда и потому я закопал в серебряном саду, где лунный свет искрится, свой день. Он долго не хотел и умолял в последний раз его отметить, но я его лопатой по башке и закопал, где лунный свет искрится. Мне надоело отмечать свой день. И вот стою в серебряном саду с лопатой на плече И сторожу свой день, который хочет вылезти и уползти, Чего бы я ни очень-то хотел. Я не позволю никогда, чтоб было мне не больше сорока. Всегда-всегда, всегда-всегда. Я подожду с небес сто грамм дождя, Они должны вот-вот упасть, И хватит их на сотни тысяч строк. Когда бы мне асфальтовый каток, машину для бетона и керамзитных блоков штук пятьсот, не стал бы я торчать в Серебряном саду, где лунный свет искрится, и сторожить свой день. А львы, которые служили мне, крутились бы и ждали возле ног, и ждали бы колбаски. Я знаю эту слабость — намазать маслом бутерброд и положить колбаски. Откуда львы об этом могут знать? Быть может, от меня? Тогда я стал предатель и закопал свой день, свой день рождения в серебряном саду, где лунный свет искрится, и лезут из земли рождения дни и смерти даты. Когда придет ко мне бродячий кот, тогда я почешу ему за ушком, я знаю эту слабость сказать коту «кис-кис» и почесать за ушком. Об этом рассказал мне кот-предатель. Мы чем-то схожи с тем котом. Мы выдаем секреты про кашу с маслом, вкусные конфеты. Ха, как будто бы невкусные конфеты есть. Мороженое с молоком и утку, жареную с чесноком. Меня поймут облезлые котяры, что на помойках отсидели за, от которым скоро нужно помирать. И если можно, светлая им память, И Если можно, Реквием играть я попрошу, И Моцарт нам сыграет. Все, говорят он, добрый был чудак. Пластырь посвящается отцу. Васюнину Владимиру Михайловичу. Наклей на сердце лейкопластырь, Наклей на душу лейкопластырь, Наклей на губы лейкопластырь И повиси вниз головой. И вот ты снова, милый пастырь, И вот ты снова, добрый пастырь, После всего мой верный пастырь, Ты снова теплый и живой. Ты снова входишь в эти стены и бьешься головой о стены, и говоришь в пустые стены, и повторять сто раз готов. Весь этот мир глухой, степенный, весь этот мир пустой и тленный, весь этот мир несовершенный, похож на сборище скотов. Ползи быстрее черепахи, беги быстрее черепахи, Умри быстрее, черепахи, купаясь в луже грязных слов. Неважно, охи или ахи, возможно, ужасы и страхи, пускай же говорят собаки про жизнь, про слезы, про любовь. Река египетского Нила течет слезами крокодила, по окнам, ставням и перилам гуляют лошади в пальто. Меня всегда от вас тошнило, Когда я видел ваше рыло. Я вам признался очень мило, Чтоб не узнал никто. Тебе и мне. Тебе нравится стоять и стоять, А мне нравится бежать и бежать, Пробежать весь мир, На исходе счастливого дня К утомленному сердцу снежинку прижать. Тебе нравится бежать и бежать, А мне нравится стоять и стоять, Стоять и смотреть, стоять и смотреть, Как корчится в предсмертных муках, сука-падла смерть. Тебе нравится смотреть и смотреть, А мне нравится гореть и гореть, Гореть, изнемогая, сознание теряя, Миллионы снежинок к себе прижимая, к себе прижимая смерть, которой так нравится стоять и смотреть, стоять и смотреть, стоять и смотреть, как корчится в предсмертных муках сука, падла, смерть. Письмо. Здравствуй, папа. Вот решил написать тебе письмо. У нас с мамой все хорошо. Я учусь, мама работает. Мы с мамой с нетерпением ждем тебя, когда ты приедешь, и мы вместе пойдем гулять в городской парк. Здравствуй, папа. Я сегодня немного устал. Слышишь? Двери скрипят на холодном ветру. Я уже не метал. Беспощадный металл и огонь, если только не вру. Неизвестно, кому больше всех повезло, кто остался, а кто-то ушел в набежавшую тьму. Я зачем-то остался смотреть, как вселенское зло накрывает весь мир непонятное уже никому. Здравствуй, папа. Я сегодня немного устал. Слышишь? Двери скрипят на холодном ветру. Ты же знаешь, точнее, хочу, чтобы знал. Я уже не огонь. Я растаю сегодня к утру. Вопросы-ответы Простые вопросы порождают глухие ответы. Еле слышны шепот, почти тишина. Это просто закончилось лето. Знать бы, что падает снег, что листья становятся грязью, я никогда бы вовек не учился в гимназии. Я просто пошел бы в лесок на исходе счастливого лета и просто пустил бы в висок все советы, сонеты, приветы. Простые вопросы порождают глухие ответы. Еле слышны шепот, почти тишина. Это просто закончилось лето. Треугольники посвящаются убитым собакам. Мы такие треугольники, мы такие треугольники, а вы другие, но тоже пятиугольники, тоже пятиугольники но совсем другие. Ты такое животное. Ты такое животное. А я другое, но тоже скотина. Лежу на обочине, сбитой машиной. Харкаю кровью, дышу бензином. Мимо проезжают дети, женщины и мужчины. Смотрят сквозь стекла автомобилей. Один, правда, остановился, подбежал ко мне и стал пинать ногами. Тут сразу несколько машин остановилось. Из них уже много людей повыскакивало и тоже стали пинать меня ногами, соблюдая порядок и очередь, и смеялись вот так, гы как быдло, а дети быдло бросали в меня камни. Какие же вы добрые, добрые, благородные. Вы, наверное, в церковь ходите. Ну и сколько вы заплатите священнику? Чтобы Бог простил ваши преступления. И вам простится все. Странный какой-то Бог. За деньги. Готов быдлу простить все, что угодно. Больше похож на спекулянта. Какой же это Бог? Вы что-то путаете. Ты такое мороженое. Ты такое мороженое. А я другое, но тоже брошенное. Тоже брошенное и слегка замороженное. Лежу на дороге, таю, таю. Лежу, потихонечку вспоминаю. Кто же я? Вопрос такой в голове постоянно. Треугольник, свисток или мороженое. Летучая мышь. Я летучая мышь. В тишине голосов. Я ищу тот единственный голос из снов. Я летучая мышь. Вот уже много лет. Я ищу свой единственный солнечный свет. Я летучая мышь. Ты меня не простишь. Ты летучий гусар. Я летучая мышь. Я летучая мышь. Вижу вниз головой. И поэтому мир сумасшедший такой. Я летучая мышь. И тоску затая. Я летаю, пока не убьете меня. Я противная, грязная, скользкая мышь. Я летаю. А ты все молчишь и молчишь. Летучая мышь 2. Я летучая мышь. В тишине голосов. Я ищу тот единственный голос из снов. И никто, никогда, мне не скажет о том, что его больше нет в этом мире большом. Я летучая мышь. Вот уже много лет. Я ищу свой единственный солнечный свет но всегда и везде говорят мне в ответ, «Не ищите его, он ушел на обед. Я летучая мышь, ты меня не простишь, что летучий гусар не летучая мышь, и куда мы летим не узнает никто, кроме тех лошадей, что летают в пальто. Я летучая мышь, вижу вниз головой, и поэтому мир сумасшедший такой. Впрочем, вру».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 Что не бренчит мое старое банжа. Струны звучат в спинках кресел, И это важно, или не важно. Я в крысиных гонках не участник, Не ходок вперед, да еще по трупам. Я не сволочь, а просто несчастный, Но не добрый, а скорее глупый. Солнечный свет, он и сейчас невидимый Для тех, кто еще не проснулся, Жизнь прошла, словно видео. Пригляделся, прислушался, ужаснулся. Прости, что не пою веселых песен. Что не бренчит мое старое банджо. Струны звучат в спинках кресел. И это важно или не важно. Джону Леннону Сыграю мне на рояле с белой крышкой. Пока мой поезд не совсем ушел, Напомнит домик, где был мальчишкой, И танцевал веселый рок-н-ролл. На то, что есть и люди, и не люди, Тебе я знаю наплевать давным-давно. Когда меня уже нигде не будет, И мне, конечно, станет все равно. Но паруса твоих балат не рвутся. С улыбкой ты идешь по кораблю. Мне никогда до них не дотянуться, и ты не знаешь, как я их люблю. Убийцы Джона Леннона. Открыв рты, мы слушаем убийц Джона Леннона, убийц Леннона телерадиоканалов немерено. Хотят Леннона, раком поставят, хотят в позу лотоса. Убийцы Леннона не стоят его волоса. Убийцы Джона Леннона строят графики, продажи Битловской дискографии. Убийцы Леннона сочиняют ему панагирики. Убийцы Леннона живут в Америке. Убийцы Леннона считают Битлов причиной развала советов. Убийцы Леннона... Всегда были с приветом. Пусть и дальше брызжут слюной в истерике. Мы-то знаем, что убийцы Джона Леннона живут в Америке. Под соусом, под майонезом. Собираясь в дорогу один по тропе несгораемых чисел, я готов был лежать на подносе под соусом, под майонезом, Пришивая заплатки, собирая осколки задвинутых мыслей, я готов был заплакать от счастья, играя послушным обрезом. О, я готов был включить, повернуть, развернуть и настроить душевную песню. Жуткий крик в тишине мне служил на всю жизнь оправданием. Я готов был проснуться, чтоб спать. И упасть, чтобы встать навсегда и воскреснуть. Я готов был бороться во сне со своим запоздалым желанием. О, я готов был предать, расстрелять и забыть навсегда покаяние. Я готов был любить ради глаз, ради слов и твоей белозубой улыбки. Я готов был простить, чтобы мстить и стрелять через локоть, не уставая. Я готов был на все. Это стало фатальной ошибкой. Ах да. Ах да, сегодня снегопад. И от степенности разит прохлада и зеркала. И зеркала вокруг стоят в своем последнем сказочном параде. Ах да, еще один разбит. И выжат, как лимон, и выброшен на ветер, И стадо прибежит с московских гор, И промычит, и промычит, что он Единственный на свете. Ах да, дорога на закат, и ни за что, И без друзей, и все впустую, И только строчки, и только строчки Медленно горят, боль расплавляя В грусть цветую. Ах да. Не забыть. Отмотать пленку на видео, грязное белье в пакет сложить. Не забыть, что я невидимый. Не забыть, что остался жить. Не забыть, что он, контрастный, этот холодный душ. Не забыть задохнуться от счастья в отражении грязных луж. Не забыть, что мы победители. А все остальные враги. Не забыть адрес святой обители, Где не будет моей ноги. Не забыть в полный рост из окопа Встать, когда позовет ботяня комбат. Не забыть всех спасти от потопа И в пустыне найти водопад. Не забыть суперклей для запаски А когда залеет рассвет Из красивой и доброй сказки, Не забыть навсегда улететь. Не просите меня. Не просите меня и просить уставая, Не устаньте просить. И не плачьте, не спорьте со мной, Не кудахтать, не лаять, А только мяукать весной мне осталось. И больше до сих пор не знаю, откуда возникла и бегает над головой серо-западный стих под фамилией «Псих». Грозный ветер утих над водой, над волной, и в обломанных мачтах повисли глаза и закрылись, не глядя на мир. Этот сладенький, гаденький мир под фамилией «Тир» где стреляют повсюду, в обломанных мачтах глаза, не просите меня. Мой пароль Мой пароль — это разные буквы и цифры. Он взрывает планеты, бросает на скалы рифы. Мой пароль в интернете, как смелый Геракл, гуляет. Мой пароль навсегда. Меня не станет, тебя не станет. Мой пароль, ой, спасите заблудшие души, На воде, под водой, под землей, В небесах и на суше. Мой пароль ни редиска, ни сена, не киснет, не вянет. Мой пароль навсегда. Меня не станет, тебя не станет. Мой пароль по утрам открывает Пустые глазищи, сейф откроет, И там что-то ищет, ищет, ищет. Мой пароль не звенит, не лежит, как монета в кармане. Мой пароль навсегда. Меня не станет, тебя не станет. Ни Бога, ни дьявола. От смешного к простому, от простого к большому, От большого и светлого — К темному прошлому. Снова умные дяди сочинят аксиому, Из которой не выбраться даже мне, взрослому. Осень, рыжая стерва, Приготовит консервы и разложит по банкам заскорузлые истины. Я спокоен, как лед, Мои храбрые нервы под Смоленском лежат. Их потери немыслимы. Убегает волна, вырастает стена, Из воды и песка зарождается фабула, В беспробудной ночи ярко светит луна. И вокруг, как всегда, нет ни Бога, ни дьявола. Рассвет не сдавался. Посвящается Людмиле Марковне Гурченко. Рассвет не сдавался, загрызенный белым, Закатанный в банку, раздавленный телом. Но мягкий топор задвигаемой шторы Закончил мои с ним столетние споры. Под звоны трамвая, под шарканье сумок Огромное небо цветет перламутром. На ржавом асфальте — Сгорает окурок, он так не хотел угасать этим утром. Актриса не злая, актриса беззлая, очки на глаза, а на брови пыль шлака. Когда еще будет возможность такая, сплясав Чарльстон, за кулисами плакать? И я каждый день принимаю на блюде И вновь засыпаю кривое тосковы. И вроде бывают нормальные люди. Как жаль, что мы с ними совсем не знакомы. Устал. Я устал от бессмысленных слов и фальшивых улыбок. Я устал от несбывшихся снов и вселенских ошибок. Я устал, и поэтому я отдыхаю мемуары пишу и на банже играю. Я устал от бескрайних просторов и от запертых клеток, Я устал от пустых разговоров и от счастья марионеток. Я устал, и поэтому я отдыхаю. Два вагона угля до утра разгружаю. Я устал от уродов и от пятых красавцев, я устал от плохих переводов и советов от иностранцев. Я устал, И поэтому я отдыхаю, заряжаю фугас И направо-налево стреляю, стреляю, стреляю. Зимняя ночь. Ночь упала на снег, самый белый и чистый. Я стою онемевший, притихший, усталый, живой. Вроде страшно должно быть, Но чистые детские мысли Улыбаются вечности вместе со мной? Отворится калитка, и в белом безмолвии выйдут, Обмелевшие реки, Догорающие небеса, Прочитают молитву, с головы фотографию снимут. Буду долго смотреть в голубые от крови глаза. Может, надпись на лбу. Обреченный любить и в гробу Эти реки замерзшие, Небеса обгорелые в кость, Мне расскажет-покажет, Погадает по тонкому льду, Почему на земле Я незваный, непрошенный гость. Твои теплые губы. Наступила весна, И растаяли снежные шубы. Удивила судьба, и от центра земли исходила счастливая нега. Я сорывал бахрому облаков с удивленного неба и пытался понять, почему и за что подарила судьба твои теплые губы. День июня развенчен жестоко и грубо. Эшелоны бегут на восток, эшелоны идут на такой ненавистный, ставший близким вдруг Запад. Запах смерти убил жизни запах. Смерть хотела убить пулеметный огонь, навсегда запретить твои теплые губы. Рейтенант матерился и плевал через зубы. За ударной волной прилетели осколки шрапнели. Я лежал в тяжеленной от крови шинели и смотрел в небеса, где, стесняясь, краснели С темнотой разгорались, а с рассветом тускнели, С темнотой разгорались, а с рассветом тускнели Твои теплые губы, твои теплые губы Навсегда, навсегда. Белый стих на белом Мои чувства к тебе — это чистая белая книга, Белый стих, белый лист, И рубашка любимого цвета. И я закрашу все белым, Не оставлю ни слова, ни точки, И от я на белом Буду прыгать, плясать и кружиться. Что за белый? Мне нравится так. Поцелуй планеты льва. Ты целуешь меня, но не знаешь, целую ли я и не знаем, целуем ли мы, и целуют ли нас на далекой планете львы, и не знаем, пройдут ли насквозь, пролетят ли мимо снов поцелуи любви, поцелуи любимых львов. Посмеемся ли через год, посмеемся ли через два, посмеемся, когда поцелую я на далекой планете льва. Мой любимый, Мой маленький лев, не печалься, тоску затоя. Я вернусь, я приду, поцелую тебя. Ну а ты поцелуешь меня. Русский век. Император. Стих посвящается маме Раисе Дмитриевне Васюниной Медушенко. Русский снег. Навсегда мне объятья раскроет, Закружит на проселках веселой пургой, Легкий, мягкий и ледяной. А на утро деревья укроет Белой ваты шершавой стеной. Я люблю тебя, русский снег, будь со мной, будь всегда со мной. Русский лес без конца и без края. Изумрудное море на стволах золотых, я смотрю на него и счастливый читаю на зеленых листах тайны мыслей своих. Свежий запах сосны накрывает волной, я люблю тебя, русский лес, будь со мной, будь всегда со мной. Русский век, император, ступающий царственной мощью, Каждый шаг наш — пощада или война. Мы идем вглубь истории нашей на ощупь, И чем дальше идем, тем священнее она. Над Россией горит свет зари золотой. Я люблю тебя, русский век. Будь со мной, будь всегда со мной. Русский крест Благодать и священная радость На мятежной груди дышит верой одной Русский крест, сколько жизни осталось Будь со мной, будь всегда со мной Русский Бог Сын спасет, успокоит Отец Дух Святой преподаст разумений науку Русский бог молча с трона встает и своей рукой пожимает мне руку. Я не знаю, за что мне по жизни такой. Русский бог, я с тобой, я всегда с тобой. Снег Иди, смотри, идет тишайший. Глаза не три, в нем нету фальши. Ни год, ни два идет тишайший. Забыл слова: Не надо дальше. Насквозь меня идет тишайший, Покой, храня узор манящий, Из века в век идет. Тишайший, и все равно, что будет дальше. Стихи нескладные. Когда пишешь стихи нескладные, думаешь, да ладно мне. Это как повезет. Перепишу, потом исправлю. Может, что-то добавлю. Поэты, такой народ. Когда кушаешь щи вчерашнее, думаешь, нужно почаще бы, а не наоборот. Все стихи умещаются в маленьком слове. Нужно только успеть, нужно быть готовым. Первым упасть на дзот. А если кто-то упадет раньше, придумает для всех день вчерашний, скажет, от смерти никто не умрет. И что кровь из раны совсем не течет. Поэтому падайте всегда сами. И умирайте всегда сами. Ведь если кто-то вперед вас жизнь проживет, то все про вас соврет. Все переврет. Когда пишешь стихи нескладные, думаешь, да ладно мне. Это как повезет. Перепишу, потом исправлю. Может, что-то добавлю. Поэты. Такой народ. Кровь на снегу, кровь на снегу, я видеть больше не могу, в каком столетии, в каком году, кровь на снегу, кровь на снегу, а снег приходит каждый год, как будто кто его зовет, как будто кто-то его ждет, и получается, что этот кто-то лжет, я обожаю белый снег, я обожаю быстрый бег. Бег мыслей снежина крой Они зовут меня с собой А снег приходит каждый раз Чтобы его втоптали в грязь Чтоб кровью пропитали снег В бессмысленный, жестокий век Мой раненый, мой бедный снег Тебя ударил человек Он просто так убил себя. Он убивает сам себя Кровь на снегу Кровь на снегу Я видеть больше не могу В любом столетии, в любом году Кровь на снегу Письмо другу Посвящается Алику Б. Пусть друг простит Я пожалел бумаги И шариковой ручки пожалел Пусть не врустит Что траурные флаги Я над собой развернуть посмел. Мне самому все это надоело, но я не в силах превозмочь тоску. И потому я отдаюсь всецело. Мелодии, зовущей в пустоту, мне не понять. Тебя, мой друг-приятель, хоть прожили с тобой немало лет. Хочу сказать, страну, где жил мечтатель. Ты не бери, пожалуйста, билет. Я лишь хочу, чтоб вьюга не коснулась Твоих всегда взъерошенных волос, Чтоб ты свечу, которая задулась, Не принял по ошибке за утес. И попрошу в стихотворении этом Ты не ищи, ты не ищи огня. Я так спешу за отзвеневшим летом. Я так спешу. Ведь ты простишь меня. Это еще не дождь. Просто падает с крыши смех. Это еще не дождь. Просто падает с дерева стих. Это не дождь. Так бывает в жизни у всех. Просто мокрые щеки высохнут за миг. Шахматные сказки. Первое. После дождя. Добро пожаловать, друзья, в волшебный мир тепла и света. На строчках вашего поэта просохли капельки дождя. Но я не зря позвал вас в гости. Фигурки из слоновой кости ждут с нетерпением игры. Но притаились до поры. Вторая игра. Лишь солнце осветило край, Жизнь говорит мне хитровато. Со мною в шахматы сыграй, Пока есть время до заката. Еще посмотрим, кто кого Обгонит в лабиринте судеб. Желаешь хода моего? Ну что ж, пусть так и будет. Едва расставили фигуры, И наши пешки, кони, туры, Топча весенние цветы, по полю двинулись весомо, быть может, чувство вам знакомо всем непонятной суеты, так и они, на первый взгляд, расположились не в попад, но тайна мыслей игрока в них отразилась напряженно и не объявится, пока противник не поймет смущенно, что это были лишь цветочки, и, дергая себя замочки, не станет тихо изнывать, Мы продолжаем наступать. И вот когда противник влип, из дальней залы слышен всхлип. Третья. Рокировка. А там любимая уж плачет. И на вопрос, что это значит, чуть слышно шепчет. Ты забыл, оставив в этой зале дальний меня. И нет того печальней. Ты только шахматы любил. Не в нашу пользу обстановка. И чтобы рядный нить из рук своих не упустить, Поможет только рокировка. И я помнился, целую, воспламеняя свой огонь, Никто не целовал такую-такую нежную ладонь. И растворился мой испуг. И всхлипы с каждым разом тише. Никто из нас не мог услышать, Как закатился солнце круг». Четвертое. Противник. Вновь обращаясь к данной теме, хочу продолжить свой рассказ. Согласны многие из вас? Тогда решим мою дилемму. Кто раньше всех встал на зарядку? Кто глубже всех вскопает грядку? Непревзойденный оптимист, противник перед вами чист но в то же время он творец всех ваших новеньких извилин. Вы с ним откроете ларец познания всех форм и стилей. Приятно посидеть за чаем, но мы-то с вами понимаем, нас ждет серьезная игра, и жизнь торопит нас. Пора. Пятое. Фигуры. За неуклюжее название — Не просит извинений он, у каждого свое призвание. А чуть смешная кличка «Слон», хотя он с виду очень стройен, из Древней Индии за ним пришла «И слон неутомим». Он так природой устроен. «Но ты не поленись, проверь», — его частенько называют привычным словом «офицер», а настоящий чин не знают. Когда по полю скачет конь, по телу бегают мурашки. Его боится сам король. Сюрпризы этого милашки перерастают в снежный ком. Он скачет, бестие углом. А вот стремительные турки, ферзя послушные дочурки. Вы их, конечно же, видали. Они, в отличие от мамы, от всесторонней светской дамы, Не могут по диагонали неверным головы рубить. Ну как мне их не полюбить? Шестая. Пешка. На пешку очередь направить высокопарных слов поток. Ей повелел всесильный рок рубить налево и направо, но почему-то не вперед. Кто горше участь назовет, Когда какой-нибудь магистр, пронырлив, холоден и быстр, Замрет пред пешкою моей и насмехается злодей. Но пешка — золушки двойник. И если ты в намеке вник, удостоверишься на деле, Когда она к великой цели, разя направо и налево, Дойдет до финишной черты и достигает вдруг. Мечты непобедимой королевы. Седьмая. Король По замку мечется король. К нему пришли, назвав пароль, и сообщили, что соседи, лихие бурые медведи, Повылезали из берлоги и удержавы на пороге. А кони ржут тревожно, враг вдали свой поднимает флаг. Я на его все это вижу и издали то и ему грозят погочка подойдем поближе и ты получишь славный мат ах ах король опять в испуге забыл про танец буги вуги и снова около ферзя заискивает мелким шагом споткнулся остальную шпагу и понимает что нельзя скрываться здесь ведь ферзь уйдет сейчас в последний свой поход Восьмая. Мат. Как неприятно в платье белом быть постоянно под прицелом. Довольно грустно в платье черном жить постоянно обреченным. Чего же от него хотят? И что такое этот мат? На миг закрыл глаза король. Из края страха и угроз в страну тысячелетних роз Его несет крылатый конь. Но не поможет буква Г. Ферзь оказался под горде. Друзья повержены лежат. Стоит в оцепенении свита. Лишь слабо шевелит защитой. И слышен шепот. Это мат? Девятое. Эпилог. Когда наскучит нам игра, И вялой указаться станет, Когда уж вечер со двора Прохладой ветреной потянет, Тумана прибавляя взгляду, Когда усталость приползет. За томик летнего присяду, А жизнь осеннего возьмет. Читая вдохновение строки, Завидуем, вот были доки, Полета мысли, но затем... Из скопа непохожих тем Всей гаммы чувств изведав жженья И этим как-то утолив богатое воображение. Мы спали, головы склонив. Спи, спи. Лишь здесь твои мечтания Прозрачной тенью оживут. Ты сможешь видеть только тут Далекий плод очарования, Подушку увлажнив слезами, ты сможешь слышать лишь во сне. любимый «Ах, что-то грустно мне. Вы только не заплачьте сами».